Глава 3. Письма родных Григорию Корсукову из погорелой Москвы живо рисуют и картину города после разгрома, и чувства возвращавшихся на свои пепелища москвичей. Волков, бывший, как сказано, московским полицмейстером, по долгу службы вернулся в Москву и с женой вскоре по выходе из неё французов 9 ноября, найдя оказию, Софья Александровна пишет отцу Григорию: "Я уже 5 дней в нашей несчастной Москве. Ах, Гриша Голубчик, ты представить себе не можешь, что Москва сделалась. Узнать её нельзя и без слёз видеть невозможно этих руин. От каменных домов стены остались, а от деревянных печи торчат. Вообрази какое чудо!" что маменькин дом уцелел, а ещё чуднее, матушкин, то есть свекрови, деревянный, в котором мы живём теперь, а слободы как не было. Вся выгорела, в том числе и наш дом. То есть собственный Волкова, со всем добром. Деревню тоже всю разорили, и мы остаёмся ни причём. Она просила известия о Павле. Признаюсь, его положение меня очень беспокоит. Из письма Софьи Марья Ивановна впервые узнала, что ее дом в Москве цел. Этот дом, теперь здание седьмой гимназии, а раньше Строгановское училище, как раз против Страстного монастыря. Его просторный вестибюль с широкой лестницей вверх часто воспроизводят на сцене в последнем явлении горе от ума. Двенадцатого ноября Марья Ивановна писала Григорию, адресуя в штаб Дохтурова, «Милый друг Гриша, господи, как давно об тебе ничего не знаю. С тех пор, как этот курьер привез мне об малом Ярославце, от тебя после ни строки не имела». нынче набрала на какого-то почтальёона, который приехал из армии свеженький, зовут его Митропольский, и так мы его вступили, как будто он с того света. Он мне кланялся до лызина, только я ему не верю. Он говорит, что корпус Дмитрий Сергеевич Докторова вместе в авангарде с Милорадовичем. Помоги вам, Господь Бог, поймать злодея этого рода христианского истребителя. Ну уж потрудился он над Москвой. Мне смерть как хочется съездить дня на три, поглядеть на пепел московский. Вчера получила от Сони. Она приехала в Москву и Иволков. Нельзя читать ее письмо без слез. Это сказывает ужас смотреть, что наша старушка Москва стала. Кроме трупов и развалин ничего почти нет. Из девяти тысяч домов осталось семьсот двадцать. в том числе и мой дом цел. Кроме околец, стекла все выбиты от ударов, когда взлетел Иван Великий, то есть караульня и церковь, которая пристроена была к нему. Загажен дом так, что Федор пишет, надо недели две, чтобы его очистить. В нем стояли 180 собак, и с ними 1-го батальона гвардии капитан жил, и спал на Варенькиной постели. В доме занавески ободрали, везде, где нашли кожу, сукно, все содрали. Говорят, чужих мебелей натаскали, но все ободранных. Дроги из-под кареты взяли. Людей, однако ж, не трогали, только тулупы отняли. И в наш дом приходило множество людей спасаться. Говорят, слишком певно, Тысячу человек жило всякого рода, и все остались живы и здоровы. Вот сейчас опять Архарова прислала сказать, что еще есть приезжий из армии, сын их хозяйки, который тоже тебя видел. Что это за чудо? Все тебя видят, а писульки нет как нет. Прости, Христос с тобой, мой милый друг Гриша, сохрани тебя Господь Бог, а Паше я к тебе уже не пишу.